женщина Паучиха. Происхождение. Племена юго-западных индейцев. Мифология. Женщина Паучиха богиня-творительница, которая сплела паутину и тем самым создала стороны света: север, юг, запад и восток. Особенно чествовалась у племён юго-западных индейцев, таких как хопи и навахо. Пока богиня плела свою паутину, она сотворила всё живое на земле, включая горы, водоёмы и пустыни, и тем самым соединила различные территории между собой. В этом новом мире у небожительницы было две дочери: Уцет и Наоуцет, которые создали солнце, луну и звёзды, чтобы освещать путь. Женщина, получив их, также создала людей, слепив их из глины разных цветов. Хотя обычно её называют женщиной поучихой, настоящее имя богини произносится лишь во время священных обрядов. Также известная как бабушка поучиха, женщина поучиха и ещё и богиня мысли. Поэтому всё, что когда-либо приходило ей в голову, становилось реальностью. В своих руках она держит нити, соединяющие бренный мир с миром богов. Воззови к женщине-получихе во время медитации, чтобы раскрыть свою коронную чакру и коснуться нить богини, способной соединить тебя со Вселенной. Она дарует тебе энергию космоса, которая понадобится для того, чтобы претворить твои цели в жизнь.